Кон и Гульден «Империя серебра» читает актер Станислав Федорчук. Династия Чингисхана Есугей Чингисхан 1206-1227 Джучи Чагатай Угадейхан 1229-1241 Талуй Аджучи Бату Батый Иберке Золотая Орда. От Угадайхана Гаюкхан. 1246-1248. Каши. От Каши Кайду и династия Чагатаев. От Талуя. Мункэхан. 1251-1259. Хулагухан. Хубилайхан. 1260-1294. От Хулагухана. Ильханат Персидский, Хубилайхана династия Юань. Пролог. Мальчик с хмурой сосредоточенностью топал мимо юрт, что теснились, словно грязные раковины, разбросанные по берегу какого-то древнего моря. Вокруг сплошь нищета и убогость. Решительно во всем — в грязной желтозневой локо, латаного-перелатанного поколениями кочевников, в блеении худосочных, с присохшей сенной трухой и навозом козлят-ягнят, бестолково путающихся под ногами, мешая пройти к жилищу. «Бату!» — так звали мальчика, поругиваясь, отпинывал их с дороги, отчего из двух тяжелых ведер, которые он нес, выплескивалась вода. Вблизи жилищ воздух пах мочой, затхлая едкость, особенно заметная после свежего речного ветерка. «Бату шел и хмурился, досадуя на то, как сложился день». С утра уйма времени ушла на рытье отхожего места для матери. Он-то думал, что угодит, и не без гордости показал ей результат своего труда. А та лишь пожала плечами. Не хватало еще в такую даль отлучаться, лишь за тем, чтобы оправиться. Мол, место, где можно присесть по нужде, вокруг и так навалом. Сиди, сколько вздумается. «Теперь уж на меня старую никто не позарится. Тем более на краю становища». В свои тридцать шесть мать была уже сагбенной старухой, источенной годами и хворями. Ходила, припадая на одну ногу, зубы, особенно нижние, все, как есть, выпали, и выглядела она, можно сказать, вдвое старше своих лет. Хотя сил на затрещину сыну ей по-прежнему хватало, особенно когда Бату упоминал об отце. В последний раз нынче утром, прежде чем он отправился за водой к реке. Ведра паренек со стуком поставил у входа и взялся растирать занемевшие ладони. Слышно было, как мать в юрте за унывным голосом тянет напев Какой-то давний, времен своей молодости. Бату улыбнулся. Отходчивая она все-таки. Была и есть. Матери он не боялся. За прошлый год силы роста в нем прибавилось настолько, что он мог остановить любой ее удар. Просто делать этого не делал, а сносил их, понимая, что вызваны они горькой обидой. Можно схватить ее за руки, унять, даже прикрикнуть, но не хотелось видеть, Как она в ответ расплачется или, хуже того, униженно запречитает, а то, что, совсем уж скверно, приложится к бурдюку с ораком, чтобы полегчало. Эти моменты, когда мать напивалась, были мальчику ненавистнее всего. Она тогда принималась бессвязно лопотать, что у него, де, лицо отца, и ей не вмочь на него смотреть. Сколько раз он ее потом отмывал, согнув шестер, смоченный в ведре трепицей, а она обхватывала его дрожащими руками прижимаясь к нему отвислыми плоскими грудями. Сам Бату уже раз сто зарекался, что никогда в жизни не притронется к Араку. Из-за матери его воротило даже от запаха этого хмельного пойла. Кислятина, неразрывно связанная с вонью блевотины пота и мочи. Заслышав стук копыт, Бату обернулся. Любой повод хоть ненадолго задержаться снаружи казался отрадным. Ого, конники! Пускай немного, никак не тумен а голов двадцать, но все-таки событие в этот безрадостный день поистине знаменательное для мальчугана, вынужденного обретаться на окраине становища. Все равно, что гости из иного, несравненно лучшего мира. Воины в седле держались нарочито прямо, и со стороны казалось, что они излучают власти силу. При виде этих грозных нукеров Бату изнывал одновременно и от зависти, и от несбыточного желания оказаться в их числе. Каждому мальчишке из здешних юрт известно, что значат эти черно-красные доспехи. Личная стража самого Угадея, лучшие воины туменов. Сказания об их славных битвах звучали в дни празднеств. Из уст в уста передавались и более мрачные истории о кровавых изменах и предательствах. При этой мысли Бату невольно поежился. В некоторых из них упоминался его отец. Из-за чего в сторону матери и ее полукровки сына даже здесь, на отшибе, то и дело бросали косые взгляды. Бату от досады плюнул себе под ноги. Он ведь еще помнил, что Юрта его матери когда-то выделялась белизной, и к ее входу чуть ли не каждый день приносили подарки. Мать тогда, видимо, была молодой, нежнокожей красавицей, а не морщинистой, беззубой коргой, как сейчас. Да, дни тогда были совсем-совсем другие, пока отец не предал хана, за что и был, как баран, зарезан на снегу. Джучи. Одно лишь звучание этого имени заставило сплюнуть повторно. Покорись тогда, отец воли великого хана, глядишь он, Бату, был бы сейчас среди этих красно-черных красавцев-воинов, скакал бы с высоко поднятой головой среди убогих юрт. А теперь он ушивается на отшибе, а мать при одном лишь упоминании сына о несбыточной мечте попасть в Тумен. Начинает плакать. Почти всех ребят его возраста уже забрали в войско, остались только увечные и калеки с рождения. Таким был его приятель, Цан, наполовину Джорджень, с бельмом на глазу. От одноглазых в туменах толку нет, ни из лука прицелиться, ни аркан как следует метнуть. А потому воины с хохотом выпроводили его под зад коленом, отправляясь, мол, обратно овец спасти. Тогда Бату вместе с Цаном впервые напился Арака. После чего два дня болел. А за самим бату вербовщики так и не наведались. Отпрыски изменников войски не нужны. Видно было, как они ходят, бродят по их части становища, присматривают ребят покрепче до полодней, но при виде него пожимали плечами и отворачивались. Хотя и силой и ростом он вышел в отца. Бату вдруг замер. До него дошло. Всадники направляются никуда-то мимо остановившись, выясняют что-то у одного из соседей, седого старика, который к тревожному изумлению Бату указал на материну юрту. Мальчик буквально прирос к земле и безмолвно смотрел, как кони рысью приближаются к нему. Не зная, как быть с руками, он дважды успел скрестить их на груди, прежде чем, наконец, опустил вдоль тела. Из юрты донесся голос матери, но Бату не откликнулся. «Попробуй тут отзовись, когда к тебе близится отряд нукеров», Особенно выделялся знатный воин, что скакал впереди. В бедных юртах никаких изображений не бывало отродясь. Лишь самые богатые соплеменники могли похвастаться одной-двумя дзинскими картинками. Тем не менее, брата своего отца Бату однажды видел. Много лет назад, на празднике, Бату подобрался к стражникам. Между войнами ему удалось разглядеть самого хана. Где и Джучи стояли рядом с отцом, великим Чингисом и воспоминание это осталось самым ярким пятном во всей горько-сладкой череде детских лет Бату. Быть может, это был проблеск той жизни, которая могла у него быть. Не погуби ее, опрометчивый отец, из-за какой-то там размолвки, суть которой Бату не уловил. Угадей скакал с непокрытой головой в глянцевито черных пластинчатых доспехах. За спиной билась коса, заплетенная на манер, тугим узлом на бритом наголо черепе. Бату пожирал всадника глазами, как мясо ртом, а в это время из юрты снова подала голос мать. Сын великого хана смотрел прямо на него, более того, он к нему обращался, но Бату словно окаменела и язык отказался повиноваться. Между тем пристальные желтые глаза оказались совсем близко, и Бату понимал, что на него сверху вниз смотрит родной дядя, но не мог при этом вымолвить ни слова. — Он что, слабоумный? произнес один из воинов. Бату хватило только на то, чтобы закрыть рот. «Мальчик, к тебе обращается мой повелитель Угадей. Или ты глухонемой?» Внизу от живота горячо хлынуло вверх, стиснуло горло. Бату тряхнул головой, внезапно разозленный тем, что столько людей прискакали к материнской юрте. Что они подумают? Что скажут о заштопанных стенах, о дурном запахе, о мухах? Бату почувствовал себя униженным, А потому потрясение быстро переросло в гнев. Но он так и не произнес ни слова. Мать рассказывала, что такие же вот красно-черные убили его отца. А жизнь оборванца сына не стоит в их глазах и медной монетки. «У тебя что, совсем голоса нет?» — задал вопрос Угадей. При этом он почему-то улыбался. «Почему же?» «Есть?» — сипло ответил Бату. Один из нукеров свесился с седла... Удар мальчик не ожидал и лишь слегка покачнулся, когда рука в кольчужной перчатке съездила ему по уху. "Есть, господин", с нажимом, хотя и без злобы, сказал воин. Мальчик, выпрямившись, пожал плечами, ухо горело, хотя бату доставалось и покрепче. "Голос есть, господин", повторил он, стремясь запомнить лицо обидчика. Между тем у ГД обсуждал бату так, будто того здесь не было. "Выходит, это не домыслы". В его лице я вижу черты брата, и ростом он уже не ниже моего отца. «Сколько тебе лет, мальчик?» Бату стоял тихо-притихо, пытаясь собраться с мыслями. Какая-то часть его сознания неизменно подвергала сомнению слова матери о таком высоком положении его отца, и теперь так сразу убедиться в ее правоте оказалось выше его сил. «Пятнадцать!» — выговорил он, и, видя, как вновь подается в седле тот нукер, поспешно добавил. — Господин! Нукер с самодовольным кивком принял прежнее положение. — Вот как! Угадей нахмурился. — В такие годы начинать уже поздновато. Боевая выучка должна начинаться с семи, самая большая — с восьми лет. — Хорошего воина из тебя не получится. Заметив смятение Бату, он улыбнулся, довольный произведенным впечатлением. — Ну да ладно! — Посмотрим, на что ты годен. — Завтра доложи стемнику Джебе. Его стан в дневном переходе к северу, возле селения под горой. А ты ищешь? — У меня нет лошади, господин, — признался Бату. Угадай поглядел на Нукера. Тот, подавив вздох, слез с седла и передал поводье мальчику. «Ну, — А ездить верхом ты хотя бы умеешь? — спросил он надменно. Бату принял поводье и благоговейно погладил лошадь по мускулистой шее. Такого великолепного животного он прежде и не касался. — Да, да, ездить верхом я умею. — Хорошо, если так. Но это не твоя, кобылица, лица, ты меня понял? Она домчит тебя до места, а там ты возвратишь ее мне, а себе подыщешь какую-нибудь клячу. — Я не знаю твоего имени, — сказал Бату. — Звать меня Алхун, спроси любого в Каракаруме, меня каждый знает. — В городе? — переспросил Бату завороженно. Ему доводилось слышать о каменных чертогах, что возводятся сейчас над землей бесчисленным множеством мастеровых, но он до этих пор даже и не знал верить тому или не верить. Пока еще больше стан, чем город, но это дело времени. Заверил алхун. Обратно лошадь пошлешь с нарочными, да смотри, предупреди, чтобы обращение с ней было самое бережное, а не то за каждую отметину от плети рассчитаешь собственной шкурой. Ну так что? Переросток, милости просим войска. У моего повелителя угадая на тебя виды, смотри, не разочаруй его.